Алла Дмитриевна долго говорила об организационных моментах, продиктовала расписание нашего первого учебного дня завтра, а затем перешла к беседе. Вызывала по одному одноклассников к доске и просила выступить, рассказать о том, как они провели лето. Катя Романова назвала учитель моё имя. Настала моя очередь выходить к доске. Мои успехи за лето весьма скромные на фоне других. Я даже стеснялась рассказывать о своих каникулах перед всеми. Им это точно не интересно, но делать нечего, и я поднялась со своего стула и отправилась на середину класса к доске, которая всегда заставляет меня волноваться по полной. По дороге между рядов я ощутила, как кто-то больно потянул за косу. Ай! Пискнула я и ухватилась за собственные волосы. Повернула голову и обнаружила, что моя резинка с белым бантом, которая закрепляла одну из кос, теперь в руках питерского. Именно он нагло и довольно больно стянул ее с меня. И теперь под гогот друзей победно вешал бант себе на пиджак как трофей. Очень весело, высказалась я, чувствуя, как распускается коса. Убрала ее за спину, за плиту уже после выступления у доски. Только нахмурилась. Преддурок. Как же я его не выношу. Попыталась абстрагироваться от всего и встала к доске лицом. На миг прикрыла глаза, чтобы выровнять дыхание, затем повернулась к классу. Неловко стопила пальцы рук между собой под взглядами одноклассников. как и всегда, пренебрежительными. «Итак, как вы, Катенька, провели лето?» — спросила Алла Дмитриевна. «Список литературы, который задавали вам, прочли?» «Да, я прочла», — кивнула я, ощущая, как взгляды становятся еще более пренебрежительными. «Кажется, из всех я одна и прочла весь список». «Кто бы сомневался, заучка!» не применил воспользоваться возможностью в очередной раз поддеть меня питерский. Холодные голубые глаза так и припечатали к доске, руки дорожали, колени тоже. Но почему я так его боюсь? Мне кажется, что я просто даже не вижу никого, только эти глаза жесткого избалованного мальчишки. Так, тишина! Постучала указкой по столу Алла и повернулась снова ко мне. Это похвальна, Катя. Не даром вы у нас лучшая ученица гимназии. Градус в классе упал еще ниже. Зря Алла об этом говорит. Потом я неизбежно подвергаюсь нападкам одноклассников, но сказанного уже не воротишь. Спасибо, скупо ответила я. Так как вы лето провели? Задала вопрос учитель. Да ничего интересного не происходило. Индии слонов и слоновых путешествий у меня не было, я работала. Вот как? Где же? В детском лагере в Анапе частичное отдыхало выходит. Кем же вы там работали, Катенька? По реслуга и кем еще? Влез в наш диалог питерский. «Посудомойкой, наверное. На что она еще годится? Да и подальше от нормальных людей возле мойки и посадили». Тут же по классу послышались язвительные смешки. «Он унизил меня на весь класс. Опять!»